Гаррит Бичерстоу. Хижина дяди Тома. Глава первая, в которой читатель знакомится с гуманным человеком. В один холодный февральский день два джентльмена сидели за вином в хорошо меблированной столовой в городе Б в Кентукки. Прислуги в комнате не было, и джентльмены, близко сдвинув свои кресла, по-видимому, обсуждали какой-то важный вопрос. Мы для краткости сказали «два джентльмена», но один из собеседников при ближайшем рассмотрении не подходил под это определение. Это был плотный человек небольшого роста с грубыми пошлыми чертами лица, и самонадеянным видом простолюдина, который старался подняться выше своего положения. Он был одет франтом. Яркий пестрый жилет и голубой галстук с желтыми крапинками, завязанный пышным бантом, были вполне под стать его общей физиономии. Пальцы его толстые и грубые были унизаны кольцами. На груди его красовалась тяжелая золотая цепочка часов с массою огромных разноцветных брелоков, которыми он в полуразговора имел обыкновение побрякивать с видимым удовольствием. Речь его шла в совершенный разрез с грамматикой и уснащалась такими крепкими словцами, что мы, несмотря на все наше желание быть точными, отказываемся передавать ее буквально. Его собеседник, мистер Шельби, имел вид джентльмена. Убранство комнаты и вся обстановка говорили о достатке и даже о богатстве. Как мы сказали выше, они вели между собой серьезный разговор. — Вот я так бы и хотел покончить дело, — сказал мистер Шельби. — к мне невозможно торговать, положительно невозможно. «Мистер Шельби, — Мистер Шелби, ответил другой, рассматривая на свет рюмку с вином. — Но видите ли, Гэлли, Том — непростой работник. Он везде стоил бы этих денег. Он трудолюбивый, честный, способный. Он превосходно справляется со всей моей фермой. — А вы хотите сказать, честен? Насколько может быть честен негр? — сказал и наливая себе рюмку водки. «Нет, он на самом деле трудолюбивый, разумный и благочестивый работник. Он научился христианской религии на одном митинге под открытым небом и, кажется, сделался настоящим христианином. С тех пор я оставлял на его руках все свое имущество — деньги, дом, лошадей». Я позволял ему свободно разъезжать повсюду. И он всегда и во всем оказывался верным и честным. Некоторые не верят, что негры могут быть набожны, Шельби, сказал белый, размахивая рукой. Но я верю. У меня самого был один такой субъект в прошлом году, в последней партии, которую я свез в Орлеан. Послушать бывало, как он молится, так все равно, что на митинги побывать. И кроткий, тихий, такой, что чудо, я на нем славно заработал. Купил я его дешево одного человека, который по нужде продавал, а получил за него шестьсот долларов. Да, набожность в негре — статья ценная, если только она настоящая, не поддельная. Но у дома она, несомненно, самая настоящая, — возразил Шельби. Вот недавно я послал его одного в Цинциннате по своему делу и поручил ему привести мне пятьсот долларов. Я ему сказал, «Смотри, Том, я тебе доверяю, потому что считаю тебя христианином. Я знаю, что ты меня не обманешь». И Том, конечно, вернулся, как я и ожидал. Я слышал, что некоторые негодяи говорили ему, «Том, чего ты не сбежишь в Канаду?» «Нет», — говорит он, — «я не могу, мой хозяин доверяет мне». «Мне это уже после рассказывали». «Должен признаться, мне очень тяжело расстаться с Томом». «По-настоящему вам бы следовало взять его для покрытия всего долга, и вы бы это сделали, Галай. если бы у вас была совесть». Ну, у меня ровно столько совести, сколько может позволить себе деловой человек. Так знаете, малое толика, чтобы было чем поклясться при случае, шутливо ответил торговец. При том же я всегда готов сделать все возможное, чтобы услужить приятелю. Но в нынешнем году нам пришлось туго, очень уж туго. Он задумчиво вздохнул и налил себе еще водки. «Так как же, Геллэй, на чем мы поладим?» — спросил мистер Шельби после минутного неловкого молчания. «Нет ли у вас мальчика или девчонки, которых вы могли бы дать в придачу?» Гэм, «Лишнего, кажется, нет никого. По правде говоря, одна только крайность заставляет меня продавать. Я терпеть не могу отдавать своих людей». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел маленький мальчик-квартерон, лет четырех-пяти, замечательно красивый и привлекательный. Черные волосы, мягкие и блестящие, как шелк, обрамляли густыми локонами его пухлое круглое личико. Большие черные глаза его, полные огня и нежности, выглядывали из-под густых длинных ресниц с любопытством, озираясь в комнате. Яркая платьица из скречетой материи красной с желтым, красивая и ловко сшитая, выгодно теняло смуглый цвет его кожи. Забавная самоуверенность его, смягчаемая застенчивостью, показывала, что он привык к вниманию и баловству хозяина. «Эй, Джим Кроу!» — вскричал мистер Шельби, присвистнув и бросив ребенку кисть винограда. «Лови! Хватай!» Мальчик подскакнул за лакомством, а хозяин его смеялся. «Подойди ко мне, Джим Кроу», — сказал он. Мальчик подошел, хозяин погладил его по кудрявой головке и пощекотал под подбородком. «Ну-ка, Джим, покажи этому джентльмену, как ты умеешь плясать и петь!» Мальчик затянул своим звонким чистым голоском одну из тех странных диких песен, которые обыкновенно поют негры и сопровождал свое пение типичными движениями рук, ног и всего тела в такт музыки. Браво, вскричал Гелый и бросил ему четвертинку апельсина. А теперь же покажи, как ходит старый дядя Куджо, когда у него ревматизм, приказал хозяин. В один миг гибкие члены ребенка искривились и скорчились. Он сгорбился и, опираясь на палку своего господина, стал лять по комнате, скорчив свое детское личико в грустную гримасу и отплевываясь направо и налево, как старик. Оба мужчины громко захохотали. Ха — Ха-ха, теперь Джем, сказал его господин. — Покажи нам, как старый Эльдер Робинс поет псалмы! Мальчик вдруг вытянул свое пухленькое личико и с невозмутимой серьезностью затянул в нос мелодию одного псалма. «Ура! Браво! Ай да молодец!» — скричал Геллый. «Да этот мальчишка прямо сокровище, честное слово! Знаете, что я вам скажу?» Он хлопнул по плечу мистера Шельби. «Прикиньте, мне этого мальчишку, и мы будем квиты. Право слово!» «Скажите после этого, что я не по чести делаю дело!» В эту минуту дверь приотворилась, и молодая женщина квартиронка лет двадцати пяти, вошла в комнату. Довольно было взглянуть на ребенка и на нее, чтобы убедиться, что она его мать. Те же чудные черные глаза с длинными ресницами, те же кудри шелковистых черных волос. На ее смоглых щеках играл румянец который сгустился, когда она заметила устремленный на нее взгляд незнакомца, выражавший дерзкое, нескрываемое восхищение. Платье ее было очень хорошо сшито и вполне обрисовывало ее стройную фигурку. Изящная ручка и стройная ножка не ускользнули от зорких глаз торговца, привыкшего с первого взгляда подмечать все статьи красивого женского товара. — Что тебе, Элиза? — спросил ее господин, когда она остановилась и нерешительно посмотрела на него. — Извините, сэр, я искала Гарри. Мальчик подбежал к ней и показал ей полученные лакомства, которые он собрал в юбочку своего платица. Возьми его! — сказал мистер Шельби, и она быстро вышла, унося ребенка на руках. — Черт возьми! — вскричал торговец с восхищением. «Вот так штучка! Вы можете составить себе состояние на этой девчонке в Орлеане. На моих глазах там платили тысячи за баб, которые были нисколько некрасивее этой. Я не хочу наживаться на ней!» — сухо заметил мистер Шельби. Чтобы переменить разговор, он откупорил новую бутылку вина и спросил своего собеседника, как он его находит. «Превосходно, сэр Первый Сорт!» — отвечал торговец. Затем повернулся и, фамильярно потрепав по плечу к мистера Шельби, он прибавил. — Но так как же насчет девчонки-то? Сколько мне вам за нее дать? Сколько вы хотите? — Мистер Гэлли, я ее не продаю, — сказал Шельби. — Жена не расстанется с ней, даже если бы вы оценили ее на вес золота. Да — Да-да, женщины всегда так говорят, потому что они совсем не понимают счета. А покажите им, сколько часов перьев и всяких безделушек можно купить, продав кого-нибудь на весь золото. Они другое запоют, ручаюсь вам. Повторяю вам, Гелой, об этом не стоит и говорить. Я сказал нет и не переменю своего слова. Решительным тоном проговорил Шельби. Ну так отдадите мне хоть мальчика, сказал торговец. «Вы должны сознаться, что я плачу вам за него кругленькую сумму». «Да скажите, пожалуйста, для чего вам такой малыш?» — спросил Шельби. «У меня есть приятель, который промышляет по этой части. Он скупает хорошеньких мальчиков и воспитывает их на продажу. Они нынче в большой моде. Их берут в лаке и так далее. Богатые господа платят за них хорошие деньги». «Это считается настоящим шиком и украшением дома, когда мальчик отворяет дверь, прислуживает за столом, подает. За них можно получить большие деньги. А этот чертенок еще такой забавный и петь умеет. Он самая подходящая статья». «Мне бы не хотелось продавать его», — задумчиво проговорил мистер Шельби. «Дело в том, сэр, что я человек гуманный». «Мне противно отнимать ребенка у матери, сэр?» «О, в самом деле?» «Да, конечно, это до некоторой степени естественно. Я отлично понимаю. С женщинами иногда ужасно неприятно иметь дело. Я сам терпеть не могу, когда они начинают выйти до да визжать. Это ужасно неприятно. Но я так стараюсь вести дело, чтобы избежать этого, сэр. К примеру, сказать, нельзя ли вам услать девчонку...» Куда-нибудь на день или на неделю. Мы без нее спокойно обделаем дельца, а когда она вернется, все будет уже готово. Ваша жена подарит ей сережки или новое платье, или какую-нибудь безделушку, и она утешится». «Боюсь, что нет». «Господь с вами, да, конечно, утешится. Знаете, ведь черные совсем не то, что белые. Они могут гораздо больше перенести». «Надобно только умненько взяться за дело!» «Говорят, — продолжал Белый, принимая простодушный и доверчивый вид, — что торговля неграми ожесточает. Но я этого никогда не чествовал. Я положительно не могу делать так, как делают некоторые. Вырвет ребенка прямо из рук матери, да тот же и выставит его на продажу». Она-то воет все время, как сумасшедшая. Это плохой расчет. Порча товара. Другая женщина после этого становится совсем ни к чему не способной. Я знал одну очень красивую женщину в Орлеане, которую прямо загубили таким обращением. Человек, который покупал ее, не хотел взять ребенка. Она была страшно горячая. Как вспылит, просто себя не помнит. Она как стиснет ребенка в руках, как закричит, завопеет, прямо страшно было глядеть. У меня до сих пор кровь стынет в жилах, как я только вспомню. А когда ребенка унесли и ее заперли, она до того бесновалась, что через неделю умерла. Чистый убыток в тысячу долларов, сэр, и только от неумелого обращения. Самое лучшее вести дело гуманно, сэр. Я это по опыту говорю. Торговец откинулся в кресло и сложил руки с видом добродетельной решительности. Он, очевидно, считал себя вторым Вильберфарсом. Предмет разговора, очевидно, глубоко интересовал его. Мистер Шельби задумчиво чистил апельсин. А Геллый после минутного молчания снова начал с подобающей скромностью и с таким видом как будто говорил нехотя, только в защиту истины. «Конечно, никому не годится хвалить самого себя, а только по неволе скажешь, раз это правда. По-моему, я поставляю самых лучших негров из всех имеющихся в продаже. По крайней мере, мне это говорили. Говорили не раз, а сотни раз. Все они хорошего вида, толстые и веселые, и умирают у меня меньше, чем у других. Я приписываю это, сэр, своему умению обращаться с ними, сэр. А мое главное правило, сэр, это гуманность. В самом деле, проговорил мистер Шелби, не зная, что сказать. Многие смеялись надо мной, сэр, за мои убеждения, сэр, и осуждали меня. Они не популярны и не всякий понимает их но я держусь за них сэр я всегда держался их сэр и они принесли мне порядочный барыш да сэр могу сказать они окупились ха ха ха и торговец засмеялся собственной остроте это понимание гуманности было так своеобразно что мистер шельби в свою очередь не мог не рассмеяться «Быть может, и вы смеетесь, милые читатели, но вы не можете не знать, что в наше время гуманность проявляется в тысячи самых разнообразных форм, и нельзя предвидеть всех тех странных вещей, какие гуманные люди могут поговорить и наделать». Смех мистера Шельби бодрил торговца, и он продолжал. «Странное дело, но мне никогда не удавалось вбить это в головы другим. В прежние годы, когда я жил в Натчизе, у меня был компаньон. Там Локер, умный малый, но с неграми сущий чарт. И понимаете, из принципа, потому что сердце у него было предоброе. Это была его система, сэр. Я часто говорил тому: "Слушай, Том", говорю я, "когда твои девчонки плачут, для чего колотишь ты их и бьешь по голове? Это смешно и совершенно бесполезно", говорю я. Пусть их себе поплачут, от этого им никакого вреда не будет. Это уж их такая природа. А природа всегда найдет себе выход не в ту, так в другую сторону. И потом говорю я, это партия девчонок там. Они худеют, лица делаются унылыми, иногда они дурняют, особенно желтые. И тогда самому черту с ними ничего не поделать. От чего ты не можешь, говорю я. И ласкать их, поговорить с ними помягче. «Поверь мне, Том, — говорю я, — гуманностью ты больше сделаешь, чем криком да колотушками, и барыша она больше приносит, уж поверь мне». Но Том никак не мог отстать от своих привычек и попортил мне столько товару, что я должен был разойтись с ним, хотя он был славный парень и дело знал отлично. «А вы находите, что ваша система выгоднее, чем система Тома?» — спросил мистер Шельби. «Конечно нахожу, сэр. Видите ли, я всегда, когда можно, стараюсь смягчить неприятные стороны дела, вроде продажи детей и тому подобное. В таких случаях я удаляю матерей, знаете, с глаз долой и сердце вон. Когда все дело кончено, переменить ничего нельзя. Они, понятно, привыкают». Ведь негры не то что белые, которым с детства внушают, что они не должны возлучаться с женами и детьми и все такое. Негр, если он воспитан, как надо быть, не думает ни о чем подобном. Оттого ему и легче перенести разлуку. Боюсь, что мои негры не воспитаны, как надо быть, — заметил мистер Шельби. — Пожалуй, что это так. Вы тут в Кентукки балуете своих негров. Вы думаете, что делаете им добро? А выходит, это вовсе не добро. Какое же это добро внушать негру разные понятия до да надежды, когда ему придется мыкаться по белу свету? Сегодня его купил Том, завтра Дик или бог знает кто. Чем его лучше воспитали, тем тяжелее ему будет жить». Смей думать, что ваши негры совсем падут духом там, где негры с других плантаций будут петь и плясать, как сумасшедшие. Вы сами знаете, мистер Шелби, Каждый человек, понятно, считает, что он поступает как следует. И я думаю, что я обращаюсь с неграми именно так, как они того стоят». «Счастлив тот, кто доволен собой», — сказал мистер Шельби, слегка пожимая плечами с едва заметным чувством отвращения. Они несколько минут молча чистили орехи. Нос, «Ну спросил Гэлли, — «как же вы порешили? Я еще подумаю и поговорю с женой», — отвечал мистер Шельби. «А пока, Гэлли, если вы хотите обделать дело, как говорили раньше, тихо, без шума, Вам лучше не рассказывать здесь, каким ремеслом вы промышляете. Если мои люди узнают это, вам нелегко будет увести кого-нибудь из них. Я уверен, что дело не обойдется без шума». «Ну, конечно, я очень хорошо понимаю». Гм, «Разумеется. Но я должен предупредить вас, что я страшно спешу. Мне надо как можно скорее узнать, на что мне рассчитывать» сказал он, вставая и натягивая пальто. — Хорошо, приходите сегодня вечером между шестью и семью, и я дам вам ответ, — сказал мистер Шельби, и торговец с поклоном вышел из комнаты. — С каким бы удовольствием столкнул бы я его с лестницы, — сказал сам себе мистер Шельби, когда дверь за негро торговцем захлопнулась. — Этакий самоуверенный нахал! Он знает, что держит меня в руках. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я продам Тома на юг одному из этих негодных торгашей, я бы ответил: разве я собака, что могу сделать подобную вещь? А теперь дошло до этого, другого нет исхода. И Элизин ребенок тоже. Чувствую, что придется выдержать из-за этого ссору с женой, из-за ребенка и из-за Тома тоже. «Ой-яй-яй! -ой -ой. И все от того, что я наделал, долгов!» Негодяй понимает, что на его улице праздник, и пользуется этим. В штате Кентукки рабовладение носило, пожалуй, наиболее мягкий характер. Преобладающим занятием населения было земледелие со своим спокойным, размеренным трудом, без тех периодов спешной, усиленной работы, Такие характеризуют культуру более южных штатов. Здесь труд негра был более здоров и более разумен, а хозяин довольствовался постепенным приобретением и не испытывал искушения быть жестокосердным. Искушение, которому часто поддается слабая человеческая натура, когда на одной чаше весов лежит быстрая скорая нажива, а на другой всего только интересы, беспомощных и беззащитных существ. Чужеземец, посетивший некоторые имения штата и наблюдавший добродушную снисходительность иных хозяев и хозяек и верную преданность иных рабов, может размечтаться и, пожалуй, поверить старой поэтической легенде о патриархальности рабства. Но над всеми этими приятными картинами нависла мрачная тень, тень закона, Пока закон рассматривает все эти человеческие существа с бьющимися сердцами и живыми чувствами только как вещи, принадлежащие господину, пока вследствие разорения, несчастья, неосторожности или смерти собственника, жизнь под покровительством и защитой снисходительного хозяина может всякую минуту смениться днями мучений и безнадежного страдания. До тех пор невозможно при самой лучшей системе управления сделать рабство учреждением хорошим и желательным. Мистер Шельби был образцом хорошего заурядного человека. Добродушный, мягкий по природе, он склонен был всегда снисходительно относиться к окружающим. Его негры в материальном отношении не терпели никаких недостатков, Но он вел разные рискованные предприятия, потерпел значительные убытки, запутался в долгах, и многие из его долговых обязательств попали в руки Гелая. Это маленькое объяснение дает ключ к предыдущему разговору. Подходя к двери столовой, Элиза случайно услышала несколько слов этого разговора и поняла, что какой-то торговец предлагает хозяину купить у него негра. Элизе очень хотелось, выходя из комнаты, постоять подольше у дверей и послушать, но в эту минуту ее позвала ее госпожа, и ей пришлось поспешить. И все-таки ей показалось, что торговец предлагает купить ее мальчика. Может быть, она ошиблась? Сердце ее сильно билось. Она невольно так крепко прижала к себе ребенка, что он с удивлением посмотрел на нее. — Элиза, что с тобой сегодня? — спросила ее госпожа, заметив, что Элиза пролила воду из умывальника, опрокинула рабочий столик и вместо шелкового платья, которое должна была достать из шкафа, подает ей ночную блузу. Элиза вздрогнула. — Ой, миссис! — вскричала она, подняв на нее глаза. Потом вдруг залилась слезами и, рыдая, опустилась на стул. — Элиза! — Дитя мое, что случилось? — спросила ее миссис Шельби. — О, миссис, миссис! — вскричала Элиза. — В столовой сидел и разговаривал с барином один торговец с неграми. Я сама слышала. — Ну так что же из этого глупенькая? — О, миссис, как вы думаете, продаст хозяин моего Гарри? И несчастная мать судорожно зардала. — Продаст Гарри? «Конечно нет, дурочка! Ты же ведь знаешь, что твой господин не ведет никаких дел с этими южными торговцами, и что он никогда не продает своих рабов, пока они ведут себя хорошо. Да и кому нужно покупать твоего Гарри? Ты думаешь, все от него так же без ума, как ты, глупенькая? Полно, успокойся, застегни мне платье». «Ну, вот так -то. А теперь сделай мне ту новую прическу, Которую тебя недавно выучили, И в другой раз не подслушивай у дверей. А вы, миссис, вы никогда не согласитесь, чтобы... Чтобы... Глупости, дитя мое. Конечно, не соглашусь. Об этом и говорить не стоит. Для меня это все равно, Что продать одного из моих собственных детей. Но право, Элиза, Ты уж слишком гордишься своим мальчуганом. «Стоило какому-то незнакомому человеку показать нос в дверь, и ты уже вообразила, что он приехал покупать его!» Успокоенная уверенным тоном своей госпожи, Элиза ловко и проворно помогла ей одеться, и скоро сама стала смеяться над своим страхом. Миссис Шельби была женщина, выдающаяся, как в умственном, так и в нравственном отношении. С природным великодушием и душевной добротой, которыми часто отличаются женщины Кентукки, в ней соединилось высоко развитое нравственное и религиозное чувство и в то же время умение энергично доводить на практике свои принципы. Ее муж, не отличавшийся большой набожностью, ценил и уважал ее религиозные убеждения и немного боялся ее мнений. Он предоставлял ей неограниченную свободу во всем, что касалось устройства быта, обучения и воспитания рабов, но сам не вмешивался в это дело. Нельзя сказать, чтобы он признавал спасительность для верующих особым подвигом святых, но ему как-то смутно представлялось, что его жена обладает благочестием и милосердием, которых вполне хватит на двоих, и что он может попасть «Царствие небесное, благодаря качествам, которыми она наделена в избытке, и которыми сам он не особенно стремился обладать». После разговора с торговцем его больше всего удручала необходимость сообщить жене о заключаемой сделке. Он предвидел ее возражения, ее упреки и сознавал, что заслужил их. «Миссис Шельби?» не имела никакого понятия о денежных затруднениях мужа. Но она знала, что он вообще человек добрый и потому совершенно искренне не поверила подозрениям Элизы. Она сразу, недолго думая, отвергла возможность такого факта и, занятая приготовлениями к выезду на вечер, скоро совершенно забыла о своем разговоре с Элизой.